сигнал. Агент Транк докладывает о сбое в программе охраны границы, сообщил Боргу его заместитель. Тот -то из землян переправился на соседний остров. Вплавь! Начальник охраны удивленно поднял брови. Скорее всего, подтвердил офицер. Девица обращалась к Транку с просьбой отвезти ее на экскурсию, и тот согласился, но отъезд он назначил лишь через три дня. Любопытство подтолкнуло ее на рискованный шаг, сделал вывод Борг. Видимо, Лейтс не предупредил наших гостей об излучении мёртвых глубин. Что ж, девушку будет искренне жаль, но помочь ей мы не в силах. Пусть побродит напоследок в киберпространстве, по крайней мере умрёт счастливой. Проследить за ней? Конечно, согласился начальник, и сообщите Лейтсу. Обратно пусть привезёт её на катере. Может быть, девица облучится не слишком сильно и останется шанс её спасти. «Сомневаюсь», — заместитель покачал головой. «Я удивлён, как вообще она до сих пор жива. Без защитного костюма трудно даже просто переплыть пролив. Потеря сознания у беглецов обычно происходит ещё на середине пути». «У беглецов?» Борг удивлённо взглянул на офицера. «Разве раньше здесь располагалась не база?» «База», — согласился тот, — «но до неё тюрьма. Глубина подземных казематов Острова Пса стала легендарной». «Ой, как скверно!» – Борг задумчиво потер подбородок. «И фортуну Лейдс наверняка упрятов в самый глубокий из них». «Скорее всего», – ответил заместитель. «Прикажи Транку выяснить, в какой», – сказал Борг. «Не хватало еще так глупо потерять собственный вариатор».